Встречи. В час, который наши романтические предки называли юностью дня, к береговой набережной близ адмиралтейства пристал лёгкий ялик. Из него выпрыгнул на берег мичман Корсик, вслед за ним матросы вытащили его сундук. Этот небольшой на вид кованный сундучок пришлось нести вдвоём на палке, поскольку главным его содержимым были книги и приборы. Получив в Регервике назначение на корабль Алёша был почему-то уверен, что петербургское начальство известит об этом семью, поэтому не удостожился послать сухопутный, более скорый почтой самое маленькое письмецо. Никем не встреченный, Алёша прошёл в дом, заметил в тенях мантилью Софии, брошенную на лавку, и у него перехватило дыхание. Случайно вышедшая служанка, увидев матросов и хозяина, закрыла лицо фартуком, насадно крикнула: Алексей Иванович, пожаловали, и исчезло. Крик отозвался эхом, и сразу по дому прошла волна движения, словно на сонном корабле боцман протрубил в свой рожок сигнал свистать всех наверх. Первой появилась Софья, окинула мужа мгновенным взглядом и тут же припала к нему, спрятав лицо на груди. Но видимый испуг от внезапного появления мужа был сильнее радости. Потому что уже через секунду она тормошила его: "Что случилось? Почему приехал? Почему не предупредил?" "Всё хорошо, очень хорошо", приговаривала Лёша, кропотливо рассматривая её лицо, поднятое выставом порыви. Он готов был бесконечно изучать эти прямые, чуть насупленные брови, прозрачные глаза в опушке коротких густых ресниц, крохотную родинку на виске, но маменька оторвала его от этого занятия. А рядом уже Николенька пытался отцепить от отца шпагу и смеялась Лиза на руках кормилицы. Самое простенькое событие этого дня было исполнено высшего смысла. И баня, где Алёша и Адриан парились не менее 3 часов, и суета на кухне, где каждое блюдо пробовали семьи, ещё в доме женщины, добавляясь важным видом, сольыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы и повторяли ненасытно: "Ну, рассказывай". "А что рассказывать-то?" "Главное, что на свете есть такое прекрасное понятие, как отпуск. Зачем-то торопили в адмиралтействе, а теперь Алёша может голову дать на заклянье 3 дня, а может и неделю он будет принадлежать только семье". Николенька весь вечер цепко держал отца за рукав шлафрока, видно ребёнку очень надоело женское общество. Однако ночью Когда Лёша смог наконец остаться с Софьей наедине, и вместо того, чтобы предаться радости любви, она вдруг расплакалась. "Слёзы мои грех, я знаю, в такой день", твердила она сквозь рыдания. "Но не могу я больше одна. Дети вырастут и без неё, у них замечательные няньки, Вера Константиновна заменит им мать, а жену Алёша никто не заменит. И посмотри на себя, какой неухоженный, руки в цепках". похудел невообразимо. Кожа на носу шелушится и весь провонялся табаком. Платье Софии исступлённо трясла головой, волосы рассыпались по плечам и зацепились за деревянную заветушку в изголовье кровати. Она принялась выдирать эту прядь с болезненной гримасой. Но на корабль не пускают женщин, солнышко. А пассажиров будешь платить за меня капитану. На военный корабль Ты знаешь, берут пассажиров только в крайнем случае. Мой случай крайний. И на корабль за тобой пойду. Не в Кронштадт, если они опять тебя туда упрячут. Пока они прибирались, в открытое окно налетело множество всякой мелюзги, мотыльки и мошки порхали вокруг свечи, а по тёмным углам ровные уныло гудели комары. Нечисть эту разгоняли долго. Софья успела развеселиться, И даже неминуемая сцена раскаяния. Я вздорная, я порчу тебе жизнь. Не слушай меня. На этот раз не состоялось. Все слова растаяли в нежности. Истинной подполёкой рыданий Софьи была не только забота о муже, но и страх, вызванный исчезновением Никиты. Однако не только ночью но и утром об этом не было сказано ни слова. Софья знала, что как только Алёша узнает о баресте друга, Замечательное понятие отпуск будет немедленно принесено в жертву не менее значительному дружба. Однако сразу после завтрака Алёша взял перо и бумагу, чтобы написать записки друзьям и немедленно послать с ними рассыльного. Софи ничего не оставалось, как рассказать мужу всё. При первых её словах Алёша только удивлённо поднял бровь, ясно было, что он не постигает важности события. Но по мере того, как он узнавал о маскараде, о посещении великой княгини в царском селе и о упоминании её имени Листока, он пришёл в такое возбуждённое состояние, что Софье стоило большого труда уговорить мужа тут же немчаться на поиски Саши. Я уже отослала записку Саше. Ты уйдёшь, а он придёт. Софья хитрила, но ей очень не хотелось, чтобы важный разговор с Сашей произошёл в её отсутствие. После 2 часов ожидания Алёша не выдержал, сбежал и не найдя Сашу ни на службе, ни дома, бросился на Малую Введенскую к Гавриле. По первому впечатлению от встречи с камердинером Алёша решил, что тот повредился умом. После первых слов приветствия Гаврилов фамильярно взял Алёшу за руку и повлёк его в свою лабораторию. Там он запер дверь и стал вываливать на стол драгоценные камни. Оказывается, все дни и ночи он проводит, раскладывая оные камни в сложные криптограммы и получает от них один и тот же знак. Барин жив, но нуждается в помощи. Верчу к камни и так этот в мистическом узле всегда аквамарин, что означает море. А раз море, то вам его, Алексей Иванович, и спасать. Мне это и без всяких аквамаринов ясно, проворчал Алёша. И ещё, Гаврила поднял худой палец. Помочь барину может большой сапфир. А как? Я думал, думал и придумал. Вернее всего, предложить сей камень должносному лицу в качестве взятки. Некому предлагать-то? Когда появится кому, скажите. Я дело говорю, камни не лгут. Привожать Алёша он не пошёл. Спрятал камни, стал на колени перед иконой и зашептал молитву, склонив голову к самому полу. Алёша шёл домой в крайне подавленном настроении. К фонтанной речке он подошёл в тот момент, когда для пропуска высокой, гружённой дровами баржи развели мост. Алёша буквально пританцовывал от нетерпения. Наверняка Саша уже пришёл и теперь слушает рассказы Софии о его жизни в Регервике. На набережной успела собраться небольшая толпа. Всем по зарест нужно было на ту сторону. Кто-то окликнул Алёшу негромко. Он не сразу узнал в нарядно одетом, слегка надменном господине, старого Сашиного знакомого, Василия Фёдоровича Ледащева, но тот сам помог вспомнить, представился, слегка приподняв треуголку. Очень рад вас видеть, Василий Фёдорович. Искренне благодарен, что вы принимаете участие В поискании друга моего, Никиты Оленева. Алёша уважительно тряс руку Ледащева. Не можете ли обнадёжить нас какой-нибудь новостью? Так Оленев ещё не отыскался? Удивился Ледащев и не дала себе знать. Алёша сокрушённо покачал головой. Уж если тайная канцелярия пасует, то судьба Никиты может быть ужасной. Сегодня я жду к себе Белова. Надеюсь, он имеет какие-либо новые сведения. Лезгнули подъёмные устройства, мост сошёлся. Ледащев и Алёша вместе вступили на доски, дальше их пути расходились. Умоляю, если вы что-либо узнаете. Алёша сказал это скорее из вежливости, чем в расчёте на помощь Ледащева. Но тот отозвался вполне дружески. Непременно, мне симпатичен этот молодой человек. К сожалению, дела увели меня в сторону от этой истории. Низчайший поклон Софье Георгиевне. Ежь как все имена в памяти держит, подумала Лёша, с неожиданной неприязнью. Зря Сашка yekшается стайной канцелярией. Друг пришёл только вечером. Радостно соданув Алёшу по плечу, Саша на негнущихся ногах прошествовал в гостиную, рухнул в кресло и тут же начал жаловаться. Ненавижу службу. И ведь мне мало надо, а я не привередлив. Хоттали к здравого смысла в том, чем я занят. Ещё чтоб было на чём сидеть. 5 часов торчком это ли не мука? Они смотрели друг на друга и улыбались. Автор очень хотелось воспеть здесь гимн дружбе, но боязнь показаться высокопарной сковывает её уста. "Ну, рассказывай". Алюша первым произнёс эту уже набившую оскомину фразу. В этот момент в тенях жеденько тренькнул колокольчик. "Кого ещё принесла нелёгкая?" проворчала Софья, направляясь к двери. Вернулся она, несколько смущённая, почти церемонная, потому что нелёгкая принесла ледащего. Он вошёл в гостиную, словно в хорошо знакомый дом, где ему заведомо будут рады, вежливо кивнул друзьям и обернулся к Софье, ожидая приглашения сесть. Та поспешно указала на стул. Все напряжённо молчали. Чтобы Василию Фёдоровичу задержаться часа на два или хотя бы на час, когда главное было бы обговорено. Лидащий почувствовал напряжение и начал разговор сам. "Вообразите, какую дивную вещицу мне удалось приобрести", сказал он и с невозмутимым видом, достал из кармана небольшую, похожую на табакерку коробочку. "И где бы вы думали? В Торжке". Он протянул коробочку Алёше. Тот вежливо покивал, выражая живейшую радость по поводу удачного приобретения, повертел коробочку в руках, совершенно не зная, что с ней делать. И вы не поняли. Ледащев счастливо рассмеялся. Это же часы. Вообразите, карманные солнечные часы. Им цены нет. Он надавил ручежок, и коробочка открылась как книга. А Лёша с восторгом уставился на прибор. На левой поверхности он увидел инструкцию, выгравированную готическим шрифтом, а на другой крохотный компас и круг с делениями. В центре круга плоско лежал металлический стерженьок. Ледащев поднял его, и на круге обозначилась неверная тень от свечи. "Кому нужны часы, которыми можно пользоваться только днём?" проворчал Саша, подозрительно глядя на Ледащева. "Да ведь как красиво!" как компактно и умно. Алёша так и это квертел вещицу. Ты ничего не понимаешь. Улыбаясь, следавший закрыл коробочку и повернулся к Саше. А теперь рассказывай. И постарайся подробнее. Я не представлял, что дело с Олениным столь серьёзно. Он дурачит нас, как мальчишек, подумал Саша. Однако был достаточно подробен в рассказе, умолчал только о планах Листока с кораблем. и вывозом некоего инкогнито. Уж если судьба навяжет им сомнительного протяже листака, то ради спасения Никиты он не остановится ни перед чем. Однако об этом не нужно знать тайные канцелярии. Где записка, которую нашёл Гаврила? Саша порылся в карманах и нашёл заложенное в книжицу письмо. Вначале ледащев осмотрел бумагу со всех сторон, потом положил на стол и нахмурившись принялся всматриваться в строки, словно не только слова, но и буквы несли в себе дополнительный, зашифрованный смысл. Вражение лица его было не просто заинтересованным, но и удивлённым до крайности. Очень любопытное письмецо, сказал он наконец и весь дальнейший разговор повёл, обращаясь исключительно к Саше. Значит так. некто, а именно Оленев, направляется к тебе с визитом. Но в дороге меняет решение. Предположительно, он арестован после свидания с великой княгиней. Ставим здесь римскую цифру 1. Не предположительно, а точно, воскликнул Саша. Листок не сомневается, что он в тюрьме, только не знает в какой именно. Превосходно, менторским тоном продолжал Лидащев. Ялюша дёрнулся из-за подобной оценки событий. Что за девчацкий язык у этих сыщиков? После ареста Оленева, великую княгиню и великого князя отправляют в ссылку. Ты следишь за моими мыслями? Все исто возракивали. Здесь ставим римскую цифру 2. Кочер уверен, что направляясь к тебе, Оленев не выходил из кареты. Следовательно, он обнаружил записку в дороге. Вечером накануне её бросили в карету, а он не заметил. Видите? И каблук отпечатался. Алёша наклонился вперёд, похоже, каблук. Это было на следующий день после маскарада, продолжил Ледащев. Помните, Софья Георгиевна, ваш рассказ про двойников? Ну мы же ещё в прошлый раз говорили, что это простая случайность, вмешался Саша. Ах, милые, поживите с моё на белом свете, протянул Ледащев с дурашливой интонацией. Все случайности потом как-то доотыгрываются. Да потому что их подсовывает сама судьба. Прочтекай ещё раз записку. Он протянул письмо Саше. Да я её наизусть помню. Никиту зовут в дворец. А где сказано, что именно Никиту? Как? Где? воскликнул Саша и замер, весь подчинившись новой, неожиданной мысли. Ведь в самом деле, здесь ни намёком не указывалось, кому предназначена записка. Более того, Тон то её был таков, словно звали на свидание, если не близкого, то хорошо знакомого человека. А пароль мог быть точным знаком, от кого именно письмо. Софья встала и заглядывая через Сашино плечо, попыталась произнести вслух незнакомые немецкие слова. Вы хотите сказать, что Никита занял чьё-то место, что его заманили в ловушку? Он доверчивой душа решил, что его зовут на любовное свидание, а Екатерина ждала совсем не его. Боюсь, что Екатерина никого не ждала в этот вечер, задумчиво сказал Ледащев. Дело в том, что я знаю человека, который писал эту записку. Его зовут Дементий Палыч, и служит он в тайной канцелярии. Это будет у нас цифра 3. Сцену, которая последовала за этим, в литературе принято называть немой. Обескураженный Алёша весь как-то разом обмяк, Софья быстро перекрестилась, а Саша ударил себя по лбу, вспомнил. Никто не решался произнести ни слова. Вы можете отдать мне эту записку? нарочито спокойным голосом спросил Людащев. Он был доволен произведённым эффектом. Есть ещё порох в пороховницах, мысленно похвалил он себя и тут же мысленно обругал Зачеславия. Убью его к чёрту. крикнул Саша: "Вызову на дуэль и убью". Этот дементий в числе прочих с меня когда-то допрос снимал. "То «Вот то ж не стоит", усмехнулся Ледащев. "Дементий палыч весьма достойный человек и отличный работник, а к листоку больше не ходи. Не верю я в его благие намерения". В дверь тихонько постучали, все повернули лица и замерли. Тяжёлая портьера нерешительно отодвинулась. И общему взору предстала очаровательная девица в платье без фижм и с несколько растрёпанной причёской, словно она долго бегала по саду. И не вовремя вопрос был задан с чуть приметным итальянским акцентом, без которого юная особа могла замечательно обходиться, но которым иногда окрашивала свою речь, зная, как ей это идёт. При этом весь вид её говорил, что она глубоко уверена в своевременности своего визита. Она просила дан чисто формально, вместо добрый вечер. Мужчины это поняли, засуетились, предлагая ей кресло, а София сказала строго: "Это Маша Луиджи, моя задушевная подруга. Именно с её помощью я встретилась с великой княгиней. И прошу учесть, она знает про Никиту всё. Ты очень вовремя, друг мой."